Пернатые кошки В одной из сказок сова встретилась с орлом. «Куда ты?» — спрашивает она. «Да вот ищу себе что-нибудь на обед. Только моих птенцов не трогай. А как же я их узнаю?» «Очень просто. Мои дети краше всех». «Хорошо, не трону». Вернулась сова домой, а гнездо пустое. Съел орел птенцов. Во всем лесу страшнее не нашел. Разумеется, доказывать любящей матери, что ее дети непривлекательны, занятия бесполезные. Но все-таки, если бы пернатой устраивали конкурс красоты, название «Мисс Птица», большинство сов проиграли бы его. Вид совы действительно своеобразные. Суеверные люди издавна связывали с этой ночной птицей всяческие неприятности, обвиняя ее злокозненности и колдовских чарах. Даже в книге неизвестного автора XVII века «Жизнеописание животных бессловесных», переведена с латинского и издана в 1803 году в Москве, солом доставалось за их чудное лицо и ночной образ жизни. Автор сравнивал их с должниками, с еретиками и всерьез утверждал, «Могут сии птицы приложены быть и к лицемерам, которые при солнце и перед людьми казаться хотят святошами, а тайно всякие нечестие делают. Правда, это не мешало включить сову одновременно в компании мудрецов, которые учение себе приобрели ночными упражнениями, бдениями и уединенными рассуждениями. Внешность сов и в самом деле необычна. Большая голова, огромный Кошачьи неподвижные глаза и в то же время невероятно подвижная шея, которая позволяет им поворачивать голову на 270 градусов и, не меняя позы, видеть все вокруг себя. Удивительно чуткие, сами они, благодаря мягкому оперению, не производят в полете ни малейшего шума, даже шорока. А уж если подадут голос, мороз по коже продирает, Они и мяукают, и мурлычут, и хохочут, и плачут, и охуют, и стонут, и пищат. Крики сов и филинов в старину принимали даже за уханье и хохот лешего. Между тем совы — одни из лучших помощников людей в борьбе с вредными грызунами. В СССР 18 видов сов из 133 существующих на Земле. Наиболее распространены у нас Ушастая сова, домовый сыч, сипуха, неясыть, сплюшка, болотная сова, филин. Большинство живет у нас постоянно зимой и летом. Лишь полярная сова в зимнее время откачевывает из тундры на юг, где легче добывать пищу. Совы — ночные хищники. Они нападают и на птиц, и на зайцев. Но главный объект их промысла — грызуны. Тепуха, например, за год съела 1407 мышей, 143 крысы, 7 летучих мышей, 5 крольчат, 375 воробьев, 23 скворца, 24 другие птицы, 4 маленькие ящерицы, 174 лягушки, 25 крупных ночных бабочек, 52 сверчка и немного других насекомых, главным образом жуков. В среднем каждая сепуха поедает за год около 1200 грызунов. Почти все наши совы – заядлые мышатницы. Усавшие сова или сычь, даже сытые, продолжают охотиться за мышами и складывают добычу в каком-нибудь месте про запас. Сова достает добычу из-под снега, но может подкарауливать и у норы. За лето сова истребляет более тысячи мышей – полевок и других грызунов, а так как каждая мышь или полевка за лето уничтожает не менее килограмма зерна, получается, что одна сова сохраняет в течение года тонну хлеба, потому-то называют их пернатыми кошками. Многие совы поедают и насекомых, гусениц, кузнечиков, жуков. Сова откладывает 4-5 яиц, реже 8, а насиживает их, едва появится первая. Поэтому в гнезде усов бывают птенцы разного возраста. Отчасти это и хорошо. Первые птенцы согревают яйца и помогают матери их насиживать. Но бывает и иначе. Если пищи не хватает, старшие братья, забыв о родственных чувствах,